Таков Петручу. Почему он таков? Еже другой. Однажды Ежи решил нарушить закон. Взял Петручу и бросил его в реку. Ну, Петруччо поплыл, а еже по берегу бежит. Падает, кричит, я закон нарушил, а закон его не слышит. Только Петручи его слышит И плывет себе. А река течет. Ну тут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 а Петруччо утонул. Нет больше Петруч. Ни Петруччо, ни Закона. Одна река течет, Петруччо лежит.